Ну, разумеется, в бальных. Ну, так чего мне заботиться? У меня бальных туалетов такая бездна. Но ты уже надевала их. Освежить можно? Да полно! Ты притворяешься. Как это освежить? Все с ума сошли от забот и хлопот. Ночей не спят, всех портных загоняли. Я этого греха на душу не взяла. Я еще ни одной из столичных модисток не побеспокоила вызовом. «Еще не побеспокоило Когда же ты думаешь сделать это? Ведь представление завтра. А долго ли туалет освежить? Но ведь нужны бриллианты, цветы. Ты ничего не переделала, не приготовила. Цветов у меня еще больше, нежели платьев, а о бриллиантах глупо заботиться». «Это почему?» «Потому что королева нацепит их на себя столько, что ее все равно не перещеголяешь». Ей здесь всего надавали, а немки там у себя к богатым вещам не привыкли. Она подумает, что все сразу нацепить на себя надо и обвешается, как деревенский иконостас. — О ней этого не скажешь. Она не хуже нас с тобой толк в туалетах знает. — Посмотрим, — улыбнулась Нарышкина. — Ты слышала? У Лили сабуровой платье было отделано Соболем. — Бальное? — Бальная. — Она бы лучше уж в шубу завернулась. — И все-таки ты так и не скажешь, в чем будешь завтра. — Так и не скажу, потому что сама не знаю. Надену, что под руку попадется. — Так я тебе и поверила. Для тебя это решительный турнир, ставка не на жизнь, а на смерть. — Я свою жизнь дороже этого ценю. Туманова уехала а Марья Антонна действительно занялась всем, кроме своего парадного туалета. Ей как будто и в самом деле было безразлично, что надеть и в чем появиться на этом представлении, которое все считали ее решительным боевым турниром. Утром ненадолго заехал император и в беглом разговоре с фавориткой тоже коснулся ее туалета. — Как? ей вы, ваше величество? — рассмеялась Нарышкина. Меня сегодня положительно преследуют с этим роковым вопросом, как будто действительно судьба Европы зависит от того, во что я буду одета. — О судьбе Европы речь, конечно, не зайдет, но интерес во что олет представляет, — улыбнулся император. — А, по-моему, никакого. Все равно трудно будет выдержать соперничество с королевой. Я, по крайней мере, от этого отказываюсь. — В тебе, — говорит излишняя скромность. — Причем тут скромность? Позье, вероятно, не идеал скромности и вполне подтвердит мои слова. — Позье? Какой Позье? — Ювелир, Вашего Величества. Он наизусть знает и те бриллианты, которые бывали в разные времена, подарены вами мне, и те, над которыми он работал теперь, к приезду вашей немецкой гостьи, и подтвердит, что моим камушкам не выдержать соперничество с бриллиантами королевы Луизы. «Ты о бриллиантах говоришь?» — сказал император. «А вы думали, о чем же, Ваше Величество?» — ответила Нарышкина, таким самоуверенным тоном, из которого было ясно, что действительно в ее уме может уместиться только соперничество нарядных тряпок и бриллиантов. В красоте же она не признавала и не могла признать соперниц себе. Наступил знаменательный день — ожидаемой всеми придворными дамами с таким живым нетерпением. Волновалась и сама королева. Она понимала, что будет центром всеобщего внимания. И в эту минуту в ней, серьезной и удрученной обстоятельствами, проснулась самолюбивая красавица.